Глава восьмая. 29 июля 1714. Вион сюрсарт Франция. Аделин хотела быть деревом, расти себе, как вздумается, не принадлежать никому, лишь земле под ногами и небу над головой, как Эстель. У нее будет необычная жизнь, возможно, немного одинокая, зато своя собственная. Она будет принадлежать лишь самой себе. Но деревушки вроде Виона опасны. Моргнёшь — и минул год. Ещё моргнёшь — и пяти, как не бывало. Эта деревня словно щель между валунами, достаточно широка, чтобы затеряться. В таких местах время незаметно утекает и размывается. Исчезают месяцы, годы, даже целая жизнь». Здесь рождаются и ложатся в землю на одном и том же пятачке. Аделин собиралась стать деревом, но в ее жизнь вошли Роже и его жена Полин. Они выросли вместе, поженились, а потом пара сгинула в мгновение ока. Быстрее, чем вы успели бы зашнуровать ботинки. Тяжёлая беременность, губительные роды, две смерти вместо одной новой жизни — Из четырех малышей осталось трое. Над могилой еще не остыла земля, а отец уже ищет новую жену, мать своим детям, новую жизнь ценой единственной неповторимой жизни Аделин. Разумеется, она сказала «нет». Аделин, двадцать три. Слишком стара для замужества. Двадцать три. Треть жизни пропала зря. Двадцать три. и ее дарят словно призовую свиноматку мужчине, которого она не любит, не хочет и даже не знает. Она сказала «нет» и выяснила цену этого слова. Оказалось, как и Эстель, она принадлежит деревне, и теперь деревня требует свое. Мать заявила, что это ее долг. Отец объяснил, что это удача, только Аделин не поняла, для кого. Эстель промолчала, поскольку знала, что у Аделин нет выбора в этой нечестной сделке. Такова женская доля — покориться обычаю и знать свое место. Она должна была вырасти деревом, а вместо этого пришли люди, размахивающие топором, и отдали ее. В ночь перед свадьбой Аделин лежит без сна и мечтает о свободе. Бежать. Украсть отцовскую лошадь. Пусть это полное безумие. Она тронулась умом настолько, что готова и на это. Но Аделин просто молится. Она молилась со дня помолвки. За это время половину своих пожитков она утопила в реке, а другую зарыла на поле или закопала в грязь на склоне холма среди кустарника, там, где деревня встречается с лесом. Теперь время заканчивается, и подношений почти не осталось. Она лежит в темноте, покручивает деревянное кольцо на кожаном шнурке и размышляет, не выйти ли в ночь, не помолиться ли. Однако Аделин помнит грозное предостережение Эстель о тех, кто может ответить. Поэтому она складывает ладони и обращается к Богу своей матери, просит о помощи, о чуде, о выходе. А в самый темный час Даже умоляет о смерти роже все, что угодно, лишь бы спастись. На мгновение Аделин испытывает вину, но тут же всасывает это чувство обратно, как воздух, который только что выдохнуло, и ждет. Утро разбивается, как яичный желток, выплескивая желтый свет на поле. Аделин, так и не сомкнув глаз, ускользает из дома еще до рассвета. Она петляет по высокой траве за огородами, юбки пропитываются водой. Аделин вязнет в тяжелой ткани, сжимая в руке любимый карандаш. Ей жаль с ним расставаться. Но время почти вышло, и дарить больше нечего. На поле она вонзает острый кончик карандаша во влажную почву. «Помогите мне!» Шепчет Аделин траве, озарённой солнечным светом. Я знаю, вы тут. Знаю, вы слышите. Пожалуйста. Но трава — это просто трава, а ветер — просто ветер. Никто не отвечает. Аделин прижимается лбом к земле и рыдает. Вражей нет ничего плохого, но и ничего хорошего. У него нездоровая бледная кожа, Тонкие светлые волосы, а голос — точно дуновение ветра. Он берет Аделин за руку и еле сжимает ее, склоняет к ней голову, обдавая затхлым дыханием. Аделин же — овощ, что слишком долго рос на грядке. Кожура зачерствела, а сердцевина задеревенела. Она так пожелала сама, но оказалось, все это лишь для того, чтобы ее выкопали — и употребили в пищу. «Я не хочу за него замуж!» Яростно шепчет она, цепляясь за поросшую сорняками землю. «Аделин!» кричит ее мать, точно окликает заблудшую овцу. Аделин поднимается, опустошённая гневом и горем. Когда она входит в дом, мать замечает лишь руки, заляпанные грязью, и велит дочери отмыть их в тазу. Аделин вычищает почву из-под ногтей, а щетка кусает ее за пальцы. «Что подумает твой муж?» — пеняет ей мать. «Муж. Это слово, будто жирновой камень, такое же неподъёмное и холодное. Ничего, вот родишь деток и станет не до ни. Аделин снова вспоминает Изабель и пару мальчишек, цепляющихся за ее юбки». Третий малыш спит в корзине возле очага. Когда-то они мечтали вместе, а теперь Изабель за два года постарела на все десять. Она всегда кажется уставшей, а там, где на щеках цвел румянец от смеха, темнеют провалы. «Замужество пойдет тебе на пользу», — говорит мать. День проходит как приговор. Солнце клонится к горизонту, словно коса падает на беззащитную шею. Аделин почти слышит свист лезвия, когда мать принимается укладывать ее волосы в корону, вплетая цветы вместо драгоценных камней. Ее платье простое и светлое, но Аделин, оно кажется таким тяжелым, будто шито из кольчуги. Ей хочется кричать. Но вместо этого она хватается за деревянное кольцо на своей шее, словно пытается обрести равновесие. «Не забудь снять перед церемонией», — велит мать и Аделин кивает, крепче стискивая пальцы. Из сарая весь в стружке, пропахший древесным соком, приходит отец. Он кашляет, и слабый хрип отдаётся в его груди точно рассыпавшиеся семена. Отец давно мучится этим кашлем, но не позволяет семье о нём даже упоминать, «Ты почти готова?» — спрашивает он. «Какой глупый вопрос». Мать говорит о свадебном ужине, словно тот уже начался и закончился. Аделин смотрит в окно на заходящее солнце и не прислушивается. Но в голосе матери звучит веселье и довольство. Даже отец смотрит с облегчением. Их дочь пыталась проторить собственный путь, но отныне все налаживается». Упрямая жизнь возвращается в колею, сворачивает на правильную дорогу. В доме чересчур тепло. Застоявшийся воздух неподвижен, Аделин нечем дышать. Наконец звонят церковные колокола. Гулка, как на похоронах. Аделин заставляет себя подняться. Отец берет ее за руку. Лицо у него печальное, но хватка жесткая. «Ты полюбишь своего мужа», — говорит он, но слова больше похожи на просьбу, чем на обещание. «Ты будешь хорошей женой», — говорит мать, и ее слова больше похожи на приказ, чем на просьбу. И вдруг в дверях появляется Эстель, одетая так, словно у нее траур. А почему нет? Эта женщина научила Аделин безумным мечтам, Забила ее голову мыслями о свободе и несговорчивых богах, раздула углены одежды и позволила поверить, что жизнь может принадлежать ей самой. Свет за седой макушкой Эстель почти угас. «Время еще осталось», — говорит себе Аделин, но оно улетучивается все быстрее с каждым вздохом. Время. Она часто слышала, что его описывают как нечто равномерное и постоянное, Будто песок в часах. Только это ложь. Ведь Аделин чувствует, как оно, ускоряясь, обрушивается на нее. В груди раздается панический барабанный грохот. Тропинка, ведущая наружу, непрерывной тёмной линии устремляется прямо к деревенской площади. На противоположном краю затаилась в ожидании церковь. Светлая и незыблемая, точно надгробие. Аделин знает, если она войдет туда, обратно уже не выйдет. Грядущая промчится мимо так же, как прошлое, только все будет еще хуже, потому что исчезнет свобода. Останется лишь супружеская ложа досмертная, возможно, между ними роды. А потом Аделин умрет, будто никогда и не жила. Не будет Парижа. Никакого зеленоглазого любовника. Никаких плаваний на кораблях в дальние страны. Никаких чужих небес. Никакой жизни за пределами Вийона. Вообще никакой жизни, если только... На тропинке Аделин вырывает руку из отцовской хватки и останавливается. Мать следит за ней, словно дочь собирается сбежать. Именно этого и хочет Аделин. Однако понимает, это невозможно. У нее кружится голова. «Я приготовила мужу подарок», — вдруг вспоминает Аделин. «Только оставила в доме». Мать смягчается, одобрительно кивает. Отец, заподозривший неладное, замирает на месте. Эстель прищуривает глаза. Она знает. «Пойду принесу». Аделин поворачивает к двери. «Я с тобой», — спохватывается отец, и сердце Аделин замирает, а пальцы дергаются. Но Эстель его останавливает. «Жан», — вкратчиво говорит она, «Аделин не может быть одновременно женой и твоей дочерью. Теперь она взрослая женщина, а не ребенок, за которым глаз до да глаз». Отец всматривается в лицо Аделин и вздыхает. «Поспеши». Аделин уже умчалась. Назад по тропинке, мимо двери в дом, через комнаты на противоположную сторону к открытому окну, оттуда на поле и к дальней полосе леса. Восточную окраину деревни охраняют озаренные солнцем деревья. Их уже окутала тень, хотя свет еще не угас. Время пока осталось». «Аделин!» — зовет отец, но та не оглядывается. Она взбирается на окно и вываливается из него, цепляясь свадебным платьем за раму, а потом пускается бежать со всех ног. «Аделин! Аделин!» — кричат вслед голоса, но с каждым ее шагом становится тише. Вскоре Аделин пересекает поле, врывается в лес, ломая кустарник, и падает на колени прямо в жирную летнюю грязь. Стискивает в кулаке деревянное кольцо, оплакивая потерю еще до того, как снимает через голову кожаный шнурок. Ей не хочется приносить его в жертву, но Аделин уже отдала земле все, что у нее было, и ни один из богов не ответил. Только кольцо и осталось. Солнце садится, деревня зовет, а Аделин отчаянно пытается сбежать. «Пожалуйста». Прерывающимся голосом шепчет она, зарывая кольцо в поросшую мхом землю. «Я сделаю что угодно». Над головой бормочут деревья, а затем затихают, словно тоже ждут. Аделин молится богам вионского леса, всем и каждому, кто готов слушать. Ее жизнь не может быть такой. Есть нечто большее. «Ответьте же мне», умоляет она. Свадебное платье пропитывается влагой. Аделин зажмуривает глаза и изо всех сил напрягается, пытаясь услышать, но единственный звук — ее собственный голос на ветру и имя, эхом отдающееся в ушах. «Аделин! Аделин! Аделин!» Аделин пригибает голову к земле, сгребая в горсти темную почву и кричит. «Ответь!» Тишина смеется над ней. Аделин прожила здесь всю жизнь и ни разу не слышала, чтобы в лесу было так тихо. Ее пронизывает холод. Аделин не знает, исходит ли он от леса или из ее собственных костей, заставляя отказаться от последней битвы. Веки Аделин по-прежнему закрыты, поэтому она не видит, что солнце уже скрылось за деревней. и сумерки уступили место темноте. Аделин молится и не замечает ничего.